Глава 7. Башня магов. Вдали послышался новый вой, короткий и рваный. Дикий сообщал, что народу у стен немного и младо-сбоженный успешно встали в очередь. Время подгадали идеально. Все старались приехать в Лоеву пораньше, пока солнце высоко и нечисть слабее. Мы же подоспели за четыре часа до полуночи, когда основной поток охотников и торговцев уже прошел, но прибытие новых гостей еще не вызывало подозрений. Даже легенду для девушек придумали. Обычно повозка из деревни выдвигалась за час до рассвета, чтобы извозчик успел вернуться обратно до темноты. И если бы жрецы действительно воспользовались его услугами, прибыли бы к полудню. Но по пути в обитель скорби Они специально насобирали целебных растений, с перепугу набили котомку доверху. Если скажут стражникам, что их высадили в двух часах ходьбы от городских стен, и они до темноты искали снежный мох, зимние ягоды и грибы, ледышки на продажу, никто не удивится. Народ здесь лихой, привыкший жить со смертью по соседству. К тому же у главного тракта и на подступах к нему Нечисть появлялась редко, зато лекарских растений росло много, нужно только уметь искать. Дар неожиданно встрепенулся, и позади послышался звон цепей и яростное мычание. Я тут же схватилась за арбалет, но тиль лишь сильнее натянул нити, обвивший горло плакальщицы, подобно ледяной змее, и она сразу притихла. За время нашего путешествия тварь пыталась сбежать восемь раз. Сейчас она устала и трепыхалась скорее по привычке, но я знала, едва окажемся у стен и банши учует беззащитных магов, начнет биться с новыми силами и распугает всю очередь. Убедившись, что тиль и раут надежно удерживают тварь, направилась к главному тракту. Убирать арбалет не стало, С ним я выглядела внушительнее и больше походила на охотника за смертью. Но когда подошла к дороге, меня обогнал старший воин Дикого. Склонив морду, волк помотал ею в стороны, сообщая, что в город стая не пойдет, но будет следить за нами из лесу. — Спасибо, увидимся позже, — прошептала чуть слышно, но зверь все понял и кивнул. Это подтвердило догадки. Волки не останутся здесь, они пойдут с нами даже в темную империю. Мои вопросы Дикий упорно игнорировал. Я несколько раз пыталась узнать, почему он следует за нами и помогает, но волкодлак уклончиво отвечал, что его ведут долг и зима. Вначале думала, что он имеет в виду темное время и опасность, связанную с нечистью. Зима в этом году выдалась суровая, добычи и без того мало, а теперь еще и лес кишит не мертвыми. Вожак хотел увести стаю в новое место, а ко мне привязался из-за маминого дара анимагии. Ведь он ненадолго прояснил его сознание и позволил снова мыслить как человек. Так я думала вначале. Но чем дольше волки следовали за нами, Тем чаще вспоминала рассказы, что в свое время Альбин Ингольф, Альфа снежных волкодлаков, принес моей легендарной прабабушке клятву вечной верности. Он был предан Софии до самой смерти, а после его сын перенял обещание отца и остался вассалом нашей семьи. Эта клятва передавалась в роду Ингольфа по мужской линии, и на мое совершеннолетие. ожидали приезда нынешнего альфы-клана для обновления присяги. Он не был диким и легко перекидывался в человека, так что находился вне подозрений. Зато его младший сын Гард служил в туманном штабе и погиб пять зим назад во время прорыва нечисти. Тело так и не нашли. Может, Гард выжил, просто утратил человеческий облик и память, а моя магия помогла ему пробудиться. Если в диком действительно течет кровь Ингольва, он должен был понять, кто я. Позади вновь послышался звон. Мы приближались к посту стражи, и Банши почуял живое тепло. На этот раз Тиль не спешил усмирять ее. Банши трепыхалась на цепях, натянутых между драконом и Раудом, Рыцарь шагал первым, уводя тварь за собой, а дракон следил за ней, чтобы не сбежала. Я же сместилась в бок и теперь страховала их. На случай, если плакальщица все же вырвется, у меня припасено три особых болта. Они били на поражение, поэтому я не спешила их использовать. Банши нужна нам живой. Но если что-то пойдет не так, никто не станет рисковать. Простыми магами. Цепи снова загремели. Тварь билась в агонии, отчаянно пытаясь вырваться. Ее пустые глазницы искрились мрачным заревом, а с прогнившего и черного, как сажа-савана, стекала ядовитая зеленая дымка. Даже сейчас, лишённая рабов светлячков, банша выглядела откровенно пугающе. И как только мы вышли из-за поворота, Направившись к очереди у ворот, ночную тишину вдребезги разбил пронзительный женский визг. Нас заметили. Я тут же подняла арбалет, приветствуя стражу. О том, что нас примут за нечисть и приложат магии, не переживала. Как только вышли на тракт, Тиль сделал ледовые цепи очень яркими и заметными. Они переливались серебристым маревом, сплетаясь со всполохами мертвенно зеленой ауры панши. Не сомневаюсь, что караульные уже послали весточку в башню, и скоро у городской стены откроются вожделенные порталы. «Стойте!» — по окрестностям разлетелся усиленный магиязычный голос, и мы оказались в центре огромного светового круга. Подобные фонари использовали, чтобы отпугивать немертвых. Яркий свет не убивал их, но причинял боль и ненадолго ослеплял. Плакальщица отреагировала моментально и затрепыхалась, злобно мыча и гремя цепями. Если бы не зачарованный поводок, она давно бы уползла в лес. На крупные поселения нечисть нападала редко. В основном во время дикой охоты, когда мертвая вьюга призывала рой проклятых душ, наделяя своих слуг особой силой. В такие ночи они сбивались в огромные стаи, забывая о вражде, и могли уничтожить целый город или несколько деревень. В другое время немертвые предпочитали нападать на одиноких путников, небольшие торговые караваны, или забредали на окраины поселений, граничащих с проклятым лесом. Но Лойва — слишком сложная цель. «Здесь мы будем в безопасности». Разумеется, если сумеем проникнуть в город, не вызвав подозрений. «Эй, командир! Наша леди скоро сорвется с цепи!» — воскликнул Раут, с вызовом тряхнув поводком. «Мы уже связались с магами. Ждите!» Голос стражника звучал подчеркнуто, спокойно и небрежно, но я чувствовала его страх. Он не хотел подпускать нас ближе. Силь незаметно натянул цепи, намеренно причиняя банше боль, и та забилась с новой силой, шипя и извиваясь ядовитой змеей. Вновь раздался крик, и едва тварь дернулась в сторону очереди, перепуганные маги бросились к стене, тесня дежурных стражников. Они не успели закрыть ворота и сейчас с трудом удерживали перепуганную толпу. Если не пропустят нас через второй вход, их просто затопчут. Зато Млада и Бажена умело воспользовались суетой. Они проворно обошли впереди стоящих и теперь вовсю голосили и причитали, пытаясь первыми пробиться в город. «Умницы!» «Угомоните, тварь, пока я не пристрелил ее!» — рявкнул командир. «Рискни!» «Потом будешь сам для магов рыдать», — парировал Раут. Угроза сработала. Все противоядия, защитные амулеты от нечисти, а также лекарские эликсиры и восстанавливающие зелья изготавливали в башне. Если маги останутся без заветной слезы, гарнизон впадет в немилость и лишится привычных скидок на закупку жизненно необходимых товаров. Повлиять на решение башни не сможет даже совет. Старый договор, заключенный с колдунами еще первым королем, оставлял за ними право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. «Проклятие с вами!» — рыкнул командир. «Идите за светом!» Ослепительно белое пятно, в центре которого мы находились, начало смещаться к городской стене. указывая дорогу ко второму входу. А стража в это время пыталась успокоить и оттеснить бушующую толпу. Разобрать что-то было сложно, но я успела заметить, как наши жрицы показали дежурному документы и сумку с травами, заодно всучили ему какой-то грибочек или клочок мха. Беспрепятственно получив пропуски, девушки шустро юркнули в город. Одной проблемой меньше. Едва дошли до стены, ее часть со скрипом отъехала в сторону, и навстречу вышли маги. Высокий, худощавый мужчина с неопрятной щетиной и усталым потухшим взглядом и фигуристая женщина с ядовитой ухмылкой. Она сразу мне не понравилась. Следом за ними вышли пять учеников. В руках они держали новые цепи. Маги не собирались терять время и жаждали сразу заключить контракт. «Десять тысяч золотом!» — вместо приветствия сообщил мужчина. «Пятнадцать!» — отрезал Раут. И маг скривился, словно ему предложили добровольно принять яд. Одиннадцать. просипел, а его спутница уставилась на меня, испепеляя взглядом. В ее глазах отражалась смесь странного, болезненного любопытства и презрения. Холодный свет магического фонаря подчеркивал мои уродливые шрамы, делая их еще глубже и контрастнее. А уж как красиво выглядело черное бельмо! Впрочем, столь пристальное внимание весьма опасно. Она ведь не простая стражница, а одаренная. Может засечь слабый всполох иллюзий. Недолго думая, я похабно подмигнула дамочке и послала воздушный поцелуй. я пару раз видела как дворцовая стража заигрывала со служанками и попыталась в точности повторить правда девушки в ответ улыбались и мило краснели, а магичка шумно выдохнула и выпучила глаза как разъяренная виверна зато стоящие позади ученики принялись давно хихикать четырнадцать тысяч «И эта куколка угощает нас ужином!» Усмехнулся Раут, тряхнув цепью и отвесив магичке шутовской поклон. «Да я вас прокляну!» — зашипела она пахлище Банши. «Тайка, остынь!» — осадил ее маг. «Двенадцать тысяч!» «Мы можем отвезти Банши обратно в обитель или просто убить!» Безразлично отозвался Тиль. жав поводок с такой силой, что плакальщица захрипела, царапая когтями шею и пытаясь сорвать магическую удавку. «Постойте! Тринадцать!» — взвыл маг. «И пять флаконов восстанавливающего эликсира!» «Сразу бы так!» — хмыкнул Раут. «Деньги вперед. Ален обратился ко мне. «Проверь!» Мак тут же распахнул плащ. Снимая с пояса мешочек побольше, и три поменьше. Я успела заметить, что у него был припасен еще один, совсем крохотный. Видимо, там было не золото, а драгоценные камни. На случай, если мы приволокли не только банши. «Здесь десять тысяч», — пояснил, вручая мне первый кошель. Он был набит драконьими чешуйками, так в народе называли монеты — равные пятидесяти обычным золотым, а в мешочках поменьше было по тысячи в каждом. Я быстро пересчитала золото, маг не обманул. «А вот и зелья!» — добавил он и щелкнул пальцами. Один из учеников подошел к нам и вручил мне небольшую шкатулку. Убедившись, что там нужные эликсиры и флаконы, наполнены доверху, подала знак «Братьям». Дальше дело пошло быстрее. Пока Раут и Тиль передавали магам управление над банши и те накидывали на тварь свои цепи, я спрятала добычу в сумку и первой прошла в город, получив пропуски на всю семью. Как и ожидалось, нас уже никто не досматривал. Хватило того, что мы приволокли банши, не скрывали лица, и маги вели с нами дела. Все складывалось неплохо. Только фигуристая магичка раздражала до зубовного скрежета. На меня она больше не смотрела, зато бросала откровенные взгляды в сторону Тиля. А несколько учениц активно подмигивали Рауду. Широкие плечи и могучий рост мужчин с лихвой компенсировали шрамы, и только такой заморыш, как я, никому не приглянулся. Впрочем... «К чему внешность, когда есть деньги?» Приосанившись, я расправила плечи и отыскала взглядом наших травниц. Они с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим вместе с другими зеваками. Я уверенно направилась к ним, жестами предлагая составить уставшим мужчинам компанию за ужином. Младо с боженой смутились и засомневались, но к уговорам присоединился Раут, а затем и Тиль. Девушки сдались, и мы дружно направились в таверну, которую рекомендовали стражники.